Анна Андреевна молча и сурово наблюдала меня. Мне жаль было, о, мне жаль было эту гордую девушку. Но я выбежал из квартиры, не оставив ей ни слова в надежду. Постараюсь сократить. Решение мое было принято неизменно, и я прямо отправился к Татьяне Палне. Увы, могло бы быть предупреждено большое несчастье, если б я ее застал тогда дома. Но как нарочно, в этот день меня особенно преследовала неудача. Я, конечно, зашел и к маме, во-первых, чтобы проведать бедную маму, а во-вторых, рассчитывая почти, наверное, встретить там Татьяну Палну. Но и там ее не было. Она только что куда-то ушла, а мама лежала больная, и с ней оставалась одна Лиза. Лиза попросила меня не входить и не будить мамы. Всю ночь не спала, мучилась. Слава богу, что хоть теперь заснула. Я обнял Лизу и сказал ей только два слова о том, что принял огромное и роковое решение, и сейчас его исполню. Она выслушала без особого удивления, как самые обыкновенные слова. «О, они все привыкли тогда к моим беспрерывным последним решениям и потом малодушным отменам их. Но теперь, теперь было другое дело». Я зашел, однако же, в трактир на канаве и посидел там, чтобы выждать и чтоб уж, наверно застать Татьяну Палну. Впрочем, объясню, зачем мне так вдруг понадобилась эта женщина. Дело в том, что я хотел ее тотчас послать к Катерине Николаевне, чтобы попросить ту в ее квартиру и при Татьяне же Паулне возвратить документ, объяснив все И раз навсегда. Одним словом, я хотел только должного. Я хотел оправдать себя раз навсегда. Порешив с этим пунктом, я непременно и уже настоятельно положил замолвить тут же несколько слов и в пользу Анны Андреевны. И, если возможно, взяв Катерину Николаевну и Татьяну Палну как свидетельницу, привести их ко мне — то есть князю, там помирить враждующих женщин, воскресить князя и... и... одним словом, по крайней мере, тут, в этой кучке, сегодня же, сделать всех счастливыми, так что оставались бы лишь один Версилов и мама. Я не мог сомневаться в успехе. Катерина Николаевна из благодарности за возвращение письма, за которое я не спросил бы с нее ничего, не могла бы мне отказать в такой просьбе. Увы, я все еще воображал, что обладаю документом. О, в каком глупом и недостойном был я положении, сам того не ведая. Уже сильно смеркалось, и было уже около четырех часов, когда я опять наведался к Татьяне Палне. Марья ответила грубо, что не приходила. Я очень припоминаю теперь странный взгляд из-под лобья Марьи. Но, разумеется, тогда мне еще ничего не могло зайти в голову. Напротив, меня вдруг кольнула другая мысль. В досаде и в некотором унынии, спускаясь с лестницы от Татьяны Павловны, я вспомнил бедного князя, простиравшего ко мне давеча руки, и я вдруг больно укорил себя за то, что я его бросил, может быть, даже из личной досады. Я с беспокойством начал представлять себе, что в мое отсутствие могло произойти у них даже что-нибудь очень нехорошее, и поспешно направился домой. Дома, однако, произошли лишь следующие обстоятельства. Анна Андреевна, выйдя давеча от меня в огневе, еще не потеряла духа. «Надобно передать, что она еще с утра посылала к Ламберту, затем послала к нему еще раз, и так как Ламберта все не оказывала с дома, то послала, наконец, своего брата искать его. Бедная, видя мое сопротивление, возложила на Ламберта и на влияние его на меня свою последнюю надежду. Она ждала Ламберта с нетерпением и только дивилась, что он, не отходивший от нее и юливший около нее до сегодня, вдруг ее совсем бросил и сам исчез. Увы, ей в голову не могло зайти, что Ламберт, обладая теперь документом, принял уже совсем другое решение, а потому, конечно, скрывается и даже нарочно от нее прячется. Таким образом, в беспокойстве и с возраставшей тревогой в душе Анна Андреевна почти не в силах была развлекать старика, а между тем беспокойство его возрастало до угрожающих размеров. Он задавал странные и пугливые вопросы, стал даже на нее посматривать подозрительно и несколько раз начинал плакать. Молодой Версилов просидел тогда недолго. После него Анна Андреевна привела наконец Петра и Политыча, на которого так надеялась, но этот совсем не понравился, даже произвел отвращение. Вообще, на Петра и Политыча князь почему-то смотрел все с более и более возраставшую недоверчивостью и подозрительностью. А хозяин, как нарочно, пустился опять толковать о спиритизме и о каких-то фокусах, которые будто бы сам видел в представлении, а именно, как один приезжий шарлатан будто бы при всей публике отрезывал человеческие головы, так что кровь лилась, И все видели, и потом приставлял их опять к шее, и будто бы они прирастали тоже при всей публике, и что будто бы все это произошло в 59-м году. Князь так испугался, а вместе с тем пришел почему-то в такое негодование, что Анна Андреевна принуждена была непременно удалить рассказчика. К счастью, прибыл обед, нарочно заказанный накануне, где-то поблизости, через Зламберта и Альфансинку. у одного замечательного француза-повара, жившего без места и искавшего поместиться в аристократическом доме или в клубе. Обед с шампанским чрезвычайно развеселил старика. Он кушал много и очень шутил. После обеда, конечно, отяжелел, и ему захотелось спать. А так как он всегда спал после обеда, то Анна Андреевна и приготовила ему постель. Засыпая, он все целовал у ней руки. Говорил, что она его рай, надежда, гурия, золотой цветок. Одним словом, пустился было в самое восточное выражение. Наконец заснул. И вот тут-то я и вернулся. Анна Андреевна торопливо вошла ко мне, сложила передо мной руки и сказала, что уже не для нее, а для князя умоляет меня не уходить и, когда он проснется, пойти к нему. Без вас он погибнет, с ним случится нервный удар. Я боюсь, что он не вынесет еще до ночи. Она прибавила, что самой ей непременно надо будет отлучиться. Может быть, даже на два часа, и что князя, стало быть, она оставляет на одного меня. Я с жаром дал ей слово, что останусь до вечера, и что, когда он проснется, употреблю все усилия, чтоб развлечь его. А я исполню свой долг, заключила она энергически.